Глава 12. Год тому назад в октябре народы, населяющие Россию, потребовали окончания войны. Миллионные стоны и крики далой войны, далой буржуазии длящую войну, далой военной касту ведущую войну, далой помещиков питающих войну, вылились в один внушительный и короткий удар с крейсера Аврора.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 Появились вооружённые матросы и красноармейцы. Они останавливали автомобили и прохожих, обыскивали, отбирали оружие и деньги и отводили в особняк Морозова в Трёхсвитительском переулке, в штаб командующего войсками восстания. Здесь уже сидел под арестом Феликс Дзержинский, который сам приехал в этот особняк в поисках убийцы Мирбаха. Весь вечер и часть ночи происходили аресты, был захвачен телеграф, но приступать к решительным действиям против Кремля ещё не решались. Бунтовщиков было около 2000, они расположились фронтом от Яузы до Чистых прудов. Защитой Кремля в эту ночь служили телефоны до древней стены. Войска стояли в лагерях на Ходынском поле, часть их была распущена по случаю канона Ивана Купалы. Настроение в Кремле становилось нервным. Всё же под утро удалось стянуть около 800 бойцов, три батареи и броневики. Вся утра войска пошли в наступление и разбили пушками особняк Морозова в Трёхсвитительском переулке. Было много шуму, но мало жертв. Армия в кавычках левых эсеров бежала переулками, задними дворами в неизвестном направлении.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 Из организации Человек с булавочкой черепом стреляла и тяжело ранила Ленина. 31 на улицах Москвы видели отряд людей, одетых с головы до ног в чёрную кожу. Они двигались колонной посреди улицы, неся на двух древках знамя, на котором было написано одно слово террор. День и ночь на заводах Москвы и Петрограда шли митинги. Рабочие требовали самых решительных мер.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 приcмертно освещённым домам. Восемнадцатый год кончался, пронесясь диким ураганом над Россией. Темна была вода в осенних хмурых тучах, фронт был повсюду, и на далёком севере, и на Волге под Казанью, и на Нижней Волге под Сарицыным, и на Северном Кавказе, и по границам немецкой оккупации. На тысячи вёрст тянулись окопы, окопы, окопы.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 Суровый режим террора проник в армию. Из разтрёпанных отрядов формировались полки, подчиняемые единой воле Рев Военсовета. Отвага и доблесть стали обязанностью каждого. Трусость была приравнена к измене. И вот Красный фронт перешёл в наступление. Коротким ударом была взята Казань, а за ней и Самара. Белогвардейские отряды бежали в ужасе перед красным террором. Под царицамим где членом рефвоенсовета 10-й армии сидел Сталин, разворачивалась огромная и кровавая битва с белоказачьей армией атамана Краснова, снабжаемого и понукаемого германским главным штабом. Но всё это было лишь началом великой борьбы, развёртыванием сил перед главными событиями 19-го года. Иван Ильич Телегин выполнил поручение Гымызы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 Тут уж никто, конечно, не мог ответить. Конец второй книги. Книгу читал Сергей, дедок.